Через приоткрытую дверь по ногам полз острый утренний холод. После страшного ночного сна суставы ломало судорога, меня лихорадило. Пошатываясь, я умылся и принялся готовить оборудование. Снял с полки флакон с эликсиром жизни, подержал его в озябших ладонях. Он был тёплый, как человеческое тело. Это была магическая температура Египта. Внутри флакона порхали фиолетовые искры. Сила, заключенная в эликсире, проявляла себя на рассвете. Это было доброе дыхание мира, самая могучая сила, которую знал Оэлен. Если Бог есть Любовь то враг его это чистейшая беспримесная ненависть. Дьявол не любит тех, кто любит. Прочитал я последние строчки в своем дневнике, записанные накануне. А с кем спорил я, желая вернуть Наю? Я спорил с ненавистью и безжалостным роком. Главный закон алхимии открылся мне в эту последнюю минуту перед началом ее воскрешения. Лишь подлинная любовь позволяет взойти на новую ступень познания. Без этого катализатора все устремления ученого тщетны. Необратимость опыта и страх перед неизвестностью – вот все, что еще удерживало меня. В случае малейшей неудачи я погублю последнюю надежду, которой жил все эти годы. С вечера я приготовил препараты, собрал и смонтировал необходимое оборудование. Закрепил на штативе высокую человеческий рост колбу тюльпан из радужного стекла. Поместил все это сооружение в квантовое кольцо. Присоединил трубы парового обдува. Активизировал растворы и отрегулировал их поступление. Для начала опыта хватило бы тепла одной единственной свечи. Но нагрев должен быть равномерным. Для этого я сконструировал особый паровой агрегат. Потоки тёплого воздуха со всех сторон обнимут поверхность колбы и дадут фениксу постоянное тепло. Я помню, как мне хотелось спрятать от глаз все эти трубочки, провода, рефлекторы, чтобы не лишать мою работу ореола-чуда. На рассвете я поместил на дно колбы драгоценные капли крови, добавил эликсир и приступил к нагреву. Через минуту колбу заволокло густым белым туманом. Я словно ослеп от молочных облаков. Клубы теплого пара лепили призрачные формы. Плечо, голову, опущенную на грудь, плавные женственные линии фигуры. Это была она. Тело ее, поначалу сотканное из мерцающего тумана, уплотнилось черты лица обрисовались четче безмятежный почти младенческий лоб тени ресниц на нежных щеках лепестки губ крохотная яблочко подбородка длинные светлорусые волосы такие как были у нее лет в шестнадцать струились под мягким ветром и волнами омывали плечи и грудь. Я протянул к стеклу дрожащую руку, заклиная ее проснуться. Девушка за стенками колбы вздрогнула и протянула полупрозрачную руку. Наши ладони скользили вдоль хрустальной скорлупы. Только тонкая как первый лед, стекло разделяло нас. Ее пальцы трепетали. Она чувствовала мое волнение и восторг. То, что происходило внутри колбы, было естественной жизнью привидений фениксов. Их сознание никогда не покидает мира грез. Бодрое солнечное бытие даровано только существам из плоти и крови. Ее плоть и кровь, растворенные в физиологических растворах, струились в разноцветных трубках, окружавших колбу. Первый солнечный луч оживит и разбудит Наю. Я поцеловал ее ладонь сквозь стекло. Оно было теплое, как человеческое тело, согретое сном.